разом И теперь пылающим снарядом падал с сумасшедшей высоты, на ходу сжигая всех, кто пытался нас остановить. Пару раз его чувствительно тряхнуло, однажды едва не занесло. Несколько раз я слышала его сдавленное рычание, после чего жар от его спины слегка угасал. Потом было много негодующих воплей, едва долетающих до моего слуха. Были звуки ударов, похожих на барабанную дробь. Однажды на нас просыпался целый дождь из острых, как бритва, перьев. Одно даже успело пропороть крыло перед самым моим носом, но почти сразу исчезло. А поврежденная перепонка молниеносно затянулась, оставив после себя лишь тонкий розовый шрам. Но я могла лишь догадываться, что же сейчас в действительности творилось снаружи потому что внутрь моего кокона не проникало ни единого лучика света. Вспомнив целые полчища тварей, поднявшихся в воздух перед нашим падением, я сглотнула. «Лин, ты как?» «Держусь», — усмехнулся в ответ Шерри, которого уже трясло, как самолет в грозу. «И ты держись, хозяйка, скоро будем на месте». «Бери у меня столько, сколько нужно», — велела я чувствую что за этой бровадой кроется не только насмешка но и боль бери лин это приказ и шери мгновенно умолк постепенно выравниваясь и переставая дрожать скоро шепнул он парой секунд спустя совсем другим голосом всего несколько синов пять четыре три два давай и снова меня тряхнуло как на американских горках Снова перед глазами мелькнула стремительно проносящаяся земля, с которой на нас с ненавистью смотрели сотни и тысячи горящих глаз. Пришлось сжать зубы, чувствуя, как они пронзают тело буквально насквозь. Отогнать от себя ощущение невероятно быстро замерзающих рук. Достать драгоценную гранату, от которой зависело так много. И коротко размахнувшись, швырнуть ее в маленькую в мелькнувшую на мгновение бездонную воронку. «Ли-у-ра!» Это у меня снова стукнулись друг от друга зубы, когда Лин под бешеный рев нежити опять взмыл вверх черной свечой и едва не оказался прикушен язык. Потому что это случилось, как всегда, несмотря на ожидаемую скорость, слишком быстро. «Ух!» Невольно вырвалось у меня, когда резко ослабевшие руки не удержались и соскользнули с костяных чешуек. — Держись! — напряженно крикнул набирающий высоту Шейри, за которым громадным шлейфом тянулась целая стая кошмарных, никогда раньше не виденных мной созданий наполовину гарпий, наполовину кахгаров, у которых на мощном кошачьем теле теперь красовались почти такие же роскошные, как у моего демонического друга крылья. — Сейчас рванет! — Мы взвали в небо, как реактивный самолет, у которого внезапно включили дополнительную тягу. Лин каким-то образом ускорился так, что даже эти новые и очень быстрые твари, которые упорно клевали его до самой земли, внезапно отстали. Мы мгновенно оторвались. Моментально оставили землю и яростно кричащую вдогонку стаю далеко внизу. Но... Только почувствовав пугающую пустоту в груди, я неожиданно поняла, какой ценой это было достигнуто. «Держись, хозяйка!» Удивительно теплым голосом попросил меня Лин, когда я с недоверием подумала, сколько же сил он потратил на этот безумный рывок. «Ты разрешила, прости, но зато теперь нас никто не достанет». У меня хватило сил только на то, чтобы вяло кивнуть и резко задрожавшей рукой утереть с олба выступившую холодную испарину А потом устала прилечь на когтистый загрибок и почти с равнодушием увидеть, как далеко-далеко внизу начинает разгораться знакомая голубая искорка, готовая превратиться в настоящий пожар. «Мы смогли!» — возбужденно рыкнул Лин, когда внезапно вспыхнувшее пламя снова осветило наполовину небосвода Едва не опалив ему крылья. «Получилось, хозяйка, мы его уничтожили!» Я слабо улыбнулась. «Да, конечно, кто бы сомневался!» «Не, ну правда, смотри, как горит! Смотри, как их там много! И всех он взял, всех вообще! Этот Драмт настоящий гений!» «Несомненно!» устало прошептала я и закрыла глаза борясь накатывающей волнами слабостью. Полетели обратно, Лин. Надо бы глянуть, как там наши. Вдруг мы не всех захватили. — Гайде! — тут же обеспокоенно повернулся демон. — Гайде, ты что, спишь? — Нет, просто лежу. — Я тебя обескровил. — Слегка, — прошептала я, испытывая сильное желание уснуть прямо тут. Но к ребятам надо. «Посмотри, там внизу кто-то остался?» Лин послушно уставился вниз, дожидаясь, пока устроенное нами светопредставление закончится. Потом покружил над местом бывшего прорыва, удовлетворенно кивнул. Наконец развернулся в сторону гор и только тогда тревожно дрогнул во второй раз. «Гайде, смотри!» Я против воли открыла глаза и приподнялась пытаясь разглядеть в кромешной тьме, что же там такое случилось, если лин так странно застыл, чуть не забыв махать крыльями. А когда все же увидела причину его удивления, то облегченно выдохнула и слабо улыбнулась. Ур, какой же молодец! Сразу понял, что ребятам нужна помощь. От этой мысли у меня потеплело в груди потому что мимолетное видение стремительно несущихся по крутому склону шестерых серых котов, на спинах, у которых крохотными точками прилепились человеческие фигурки, было, наверное, единственным, что могло меня успокоить и ободрить. Надо же! Хранители не остались в стороне, не побоялись, спустились в гор, хотя вроде бы не должны были, вышли из тени без приказа, показались людям и добровольно подставили свои могучие спины взяв каждый сразу по трое смертников лишь для того чтобы вырвавшиеся на свободу твари не успели до них добраться спасибо ур шепнула я устремив взгляд на самую крупную тень спасибо тебе за братьев возвращайся хозяйка ликующим голосом отозвался кот Мы донесем твоих людей до тропы. Только возвращайся быстрее. Конечно. Мы скоро. Я прижалась щекой к спине неутомимого Лина и все-таки не выдержала. Тихонько задремала. Больше ни о чем не беспокоясь, уже не испытывая дискомфорта и нисколько не волнуюсь от того, что он мчится с устрашающей скоростью на поистине сумасшедшей высоте. Потому что... А какая разница? Ведь мы все-таки сделали то, что хотели. И теперь он, наконец, нес меня домой. Глава двадцатая Проснулась я от сильного толчка в грудь и от того, что кто-то бережно снимает меня со спины Шейри, осторожно придерживая за плечи. «Я не сплю, не сплю!» Сонно пробромотала я, тщетно пытаясь выдрать сознание из крепких оков недолгого сна. — Да спи сколько хочешь! — ласково шепнули мне на ухо и тут же согнали блаженную дрему. вздрогнув от неожиданности, я подняла голову и, ощутив внезапный прилив невесть откуда взявшихся сил, быстро огляделась. — Ас? Я же сказал, спи! — повторил он, опуская меня на землю. Я вздрогнула сильнее, почувствовав на себе его руки без перчаток, и грозно нахмурилась. «А, ну прекрати!» «Что?» «Сейчас же прекрати это безобразие! Я еще не при смерти, чтобы ты подпитывал меня своими резервами!» Черная маска перед моим лицом с досадой поморщилась. «Гайда, ты едва дышишь!» «Нормально я дышу!» В качестве доказательства я тут же вскочила на ноги. Правда, немедленно пошатнулась и поспешила ухватиться за первое, что попалось под руку, его плечо, но все равно упрямо набычилась, нахмурилась и возмутилась. И, уставившись прямо в заолевшие глаза, сердито повторила. «Не сметь!» А столько укоризненно посмотрел. Но я еще не настолько выжила из ума, чтобы забирать силу у едва воскресших теней. «Ничего, не маленькое. Обойдусь как-нибудь» а для них каждый прожитый день на вес золота. И лишать их этого счастья лишь для того, чтобы восстановиться поскорее? Блин, на такую подлость я бы никогда не пошла, и никакие доводы не убедят меня в обратном. Поняв, что брат всерьез готов обидеться, я быстро его обняла и спрятала голову на его груди. «Ас, не нужно, правда. Я очень ценю ваши отношения» но еще больше я боюсь сократить ваши сроки. Поверь, до ужаса боюсь. Наверное, как ничего другого в жизни». «Не того боишься, глупая?» — тихо шепнул брат, осторожно обнимая меня за плечи. «Для нас каждый день как целая жизнь, а ты их подарила нам так много». «Ой!» Я охнула и воровато огляделась. «Я один», — успокоил меня ас. Остальные спустились ниже к расщелине. Отдыхают уже. Алин позвал только меня. Я тут же расслабилась. Как они там? Живые. Шальные, конечно, после такого забега и от того, что вы там устроили, но живые. Только на драмте, по-моему, до сих пор лица нет. Он, как увидел зарево, стал сам не свой. А когда появилось второе, сказал что-то вроде того, что забыл тебя о чем-то предупредить и умолк. Из него даже Дагон больше ни слова не вытянул. «Ты хоть сказал им, что мы вернулись?» Ас хитро покосился. «Нет еще». «Что, и даже Хвардом?» Замерла я. «Нет». «Ой, мама! Тогда я с тобой не пойду. Они меня тут же задушат и залежут до смерти». «Они уже людьми». «Еще хуже! Тогда все кости переломают». Ас негромко рассмеялся. «Ничего, я тебя прикрою». «Обещаешь?» «Да, гайды обещаю. Никто на тебя не покусится. Я перевела дух. Но раз так, то можно и показаться им на глаза. Разок, издалека. Правда, я еще не знаю, как буду объяснять свое поведение. Странности там было, хоть отбавляй. Да еще Родан, мерзавец, приляпал мне чужой титул. А впрочем, ладно. Победителей действительно не судят». Скажу, что мое происхождение — это страшный секрет и жуткая военная тайна. Они отстанут. Хотя слухов потом обо мне будет гулять по Валиону раз в двадцать больше, чем сейчас. Подождав, пока Лин вернет себе прежний копытный облик, мы осторожно спустились вниз. У меня, конечно, ноги еще подкашивались от слабости, но уже далеко не так позорно, как полчаса назад. Да и руки больше не дрожали хотя, разумеется, на героя я никак не тянула. Прочем, ас тоже. Он был чумас, растрепан, грязен, потому, потому что по склону последние метры они карабкались чуть ли не на четвереньках, держа оружие в зубах и думая только о том, как бы успеть. Выплеснувшуюся из леса сплошную волну твари видели все, а как увидели и почувствовали, чем э э им это грозит, Разом надали так, что только пятки засверкали. Думаю, этот кошмар они не забудут до конца своих дней. Одно хорошо. Когда над лесом вспыхнуло первое зарево, с гор спустились серые коты и без долгих разговоров подставили свои спины, благородно помогая уставшим людям осилить почти бесконечный путь до вершины. Даже гадать не буду, как сильно парни удивились не мои конечно а рейеры хасы и люди дагана и естественно мастер драмт но полагаю от изумления они не оправились даже сейчас когда оказались в относительной безопасности а самое страшное уже осталось позади с возвращением гайды проурчал в моей голове знакомый голос стоило лишь спуститься к знакомой расщелине ур удивилась я «Да ты никак в первый раз назвал меня по имени!» Серый кот, бесшумно выступив из темноты, хитро прищурился. «У вас, смертных, говорят, так принято. Особенно, когда человек для тебя много значит». Я улыбнулась. «Спасибо, Ур. Сегодня вы оказали мне неоценимую услугу. Я этого никогда не забуду». «Ты сделала для нас намного больше гайды». Так что все это небольшая плата. Прокатить на себе несколько твоих друзей ради того, чтобы избавиться от угрозы тварей.